210. -е. Матерь Агни-йоги Чтобы жить психожизнью всего сердца, надо, чтобы оно, солнцу подобно, все освещало, на что падает его луч, когда в свете его видно отчетливо ясно и то, что красиво, и глаз привлекает, и что безобразно, на что глаз не хочет смотреть. Сердце как солнце. имеет лучи и шлет их вокруг естественно и без всяких усилий. Особый луч образуется тогда, когда энергия сердца сосредоточивается на выбранном объекте или субъекте, и тогда действие сердечной энергии особенно мощно. Конечно, такие посылки отягощают горящее сердце, Но это лучший передатчик энергии этой — любовь. Важно отметить, что и прочие чувства, такие как, например, преданность или устремление, тоже служат прекрасными передатчиками. Сердце — это чудесный аппарат Духа, требующий бережного изучения и тонкого подхода. Путь восхождения Духа устилается сердцем. Каждый имеет в себе судью, и судья этот — это сердце.